Путь обратно. Рассчитываться с лагерями — веселое дело. Все, что я имел, что накопил, насильные и другие вещи, раздал товарищам, которые оставались в Чурбайнуре. В дни пребывания в этом городке, в лагере, я делал кое-какие записки, но, подумав, перечел их несколько раз и уничтожил, боялся обысков и последствий. Время перед отъездом проходило как в угаре. Я впервые стал верить во встречу с женой и матерью. Впервые я решил, что они живы, что они должны быть живы, как для них остался житья. По ночам спать я не мог и лихорадочно перебирал в голове весь мой мысленный багаж. Вспоминал, как бы укладывал в голове факты, встречи, разговоры. Мне до боли захотелось найти могилу отца, побывать в Москве, и мысленно помолиться у стен Лефортовской тюрьмы о душах погибших деда, дяди и же с ними. Я разбирался сам в себе, в своих чувствах к России, которую я обрел под красным плащом СССР. В чувстве моем к народу я почувствовал укол тоски. Я ехал на свободу, но на чужую свободу, к людям, говорящим на чужом языке, исповедующим чужую религию. Но эти уколы ни на сотую долю секунды не рождали желания остаться. Нет, я должен был идти туда, где я смогу, как я верил, лучше служить своей родине, чем в угольных копьях Казахстана. Словом и делом, повторял я сам себе, словом и делом, как завещал дед, как наказывал отец словом и делом, чтобы заслужить право считать себя русским. Весть о моем освобождении разнеслась по всему городку. Многие вольные приходили поздравить меня. в одних глаза искрились сердечной радостью и любопытством, у других они туманились какими-то скрытыми мыслями. Была ли это затаенная, понятная маленькая человеческая зависть, или мечта самим побывать в далеком краю, что-то увидеть, узнать. — Куда же вы поедете, Николай Николаевич? — спросила меня одна совсем молоденькая, милая девушка, приехавшая из Центральной России в Казахстан к отцу, недавно освобожденному Контрику. — На свободу, Дашенька. — На свободу, — протянула она, не поднимая на меня глаз. — Свобода. Слово-то какое. Крылатое, широкая большущая А как вы, рождённая здесь, понимаете свободу? Понимаю и не понимаю. Как море, что ли? Видела его однажды, как ветер. Вот в природе понимаю, а для человека не знаю. Бедная Дашенька, потерявшая мать во время войны, воспитанная тёткой и в шестнадцать лет впервые нашедшая семью и уют, В скромной квартирке своего преждевременно состарившегося, согбенного и седого отца. Уют и родственное тепло. — А куда же? — допытывалась она. — В какую страну? — Куда примут? Ведь я ничего не знаю о родных Даше. Ни о матери, ни о жене. Живы ли? — Живы? — вдруг с уверенностью и восторгом воскликнула девушка. — Живы и ждут! Вот скажите, там, куда поедете, всюду будете свободным? Что я после леенца после своего знакомства с иностранцами, государствами и правительствами, мог ответить советской девушке Даши? — Как вы понимаете это слово, да? — Сможете ездить куда хотите? Учиться, водиться с теми людьми, которые вам нравятся? Сможете работать там, к чему у вас сердце тянет? — Да, Дашенька, — ответил я, но боюсь, что в этот момент сильно кривил душой. И я, если бы попала туда, на свободу, и я могла бы так жить? — Да, Дашенька. Я поторопился распрощаться. Мне было трудно говорить с этой честной и прямой русской девушкой, стремящейся к знанию, к развитию, к неизвестной и непонятной свободе. Мне вдруг стало душно и не по себе. Ведь я и сам не знал, что меня ждало в свободном мире. Много подобных разговоров пришлось мне вести перед отъездом. Много раз я мысленно разводил руками, боясь заведомо солгать и стараясь не думать о возможной правде. Помню, еще раз я говорил с молодой Россией, когда один юноша забрасывал меня вопросами, сам торопясь отвечать на них, перебивая меня и кипятясь. Вот вы поедете за границу, вы сами говорите «русский», а я знаю, там всех русских ненавидят, ненавидят Россию. У нас, в вашем свободном мире, нет друзей, Нас бы живьем сель всю страну огнем сожгли, на куски разрезали и по кускам уничтожили. — Откуда у вас тезка? — его звали Колей. — Такие мысли. — Что мысли? Разговаривал, встречался. И с теми, кто немцев в лагерях с голоду дох, кого унтерменшими называли, и с теми, кто в оккупационных войсках пребывал. Ну, за время войны, Коля, немц всех унтерменшами считали. Я их не защищаю. Гитлер был безумец и действительно шел на расчленение России. «Но теперь это пропаганда, мой друг. Вас нарочно так воспитывают в ненависти к другим народам. Неправда. Мы никого не ненавидим. А нас все, весь мир, я знаю, мне дед говорил, он при царях жил. Он говорил, что весь мир всегда России из-за богатства и широт завидовал, боялся ее могущества». Я знал, что Коля не коммунист. Он болел российской скорбью, любил свою страну и был воспитан или сам в себе воспитал болезненно повышенное национальное самолюбие. Болезненный патриотизм. И его, и Дашу, и многих других, Николаев и Даш, терзали разнородные чувства, стремление к свободе и страх от свободы. Подобный той, которую им принесли немецкие штыки, 1941-44 годах. Среднее поколение более легкое в разговорах. У них есть или открытый протест, или известная укоренившаяся покорность. Так уж и придется нам доживать век, если как-нибудь все не переменится. Молодежь же пылает и горит, и в этом горении, как в кузнице, кует свое личное молодежное мнение и, может быть, будущую судьбу нашей России. Прощаясь, все просили им писать на красивых открытках из-за границы и не поминать лихом «Власть одно, а мы, Русичи, другое. Не думайте о нас плохо». 12 августа был днем моей легальной свободы. Правда, ко мне пришили сопровождающего парнишку, у которого в сумке хранилось мое дело, и два билета в спальный вагон в поезде «Караганда, Москва». Поезд, на котором мы ехали, не был экспрессом, а простым пассажирским. Спальные места — особая привилегия. Советские граждане едут в менее комфортабельных условиях. Заполняют сиденья, затем карабкаются на вещевые полки, и когда все полно рассаживаются на баулах, котомках, корзинках, в коридорах. На всех станциях горячий кипяток, водка, лепешки, топленое масло, яйца отварной горячий картофель, соленые огурцы и жареный цыпленок. Другим словами, для любого кармана. На остановках люд выбегает, покупает водку и закуску посредством и бежит обратно. Семечки традиционное русское лакомство не уступают ничему другому в популярности. Очевидно, и через века их шелуха будет разметаться ветром по всей стране от моря до моря. Вагоны содержатся чисто, проводники буквально не выпускают из рук маленьких метелок и совочков. Все время слышится их монотонное причитание. «Станция Челябинск, стоим 15 минут. Граждане, не бросайте шелуху на пол. Соблюдайте чистоту. Станция Челябинск, куда вы прете, гражданин? Дайте сначала гражданам выйти. Ваш билет». — Нет, не здесь. В следующий вагон ступайте. Гражданин, для окурков есть пепельница. Чего на пол кидаетесь? Станция Челябинск. Когда наступает ночь, люди с плацкартными местами ложатся на сиденья, а остальные под стук колес дремлют сидя и даже стоя, клюют носом и ругаются, когда идущие в уборную становятся им на ноги. и нахалы, обратно на голову лезут. В поездах дальнего следования публика почти не меняется. Каждый перекидывается минимум на 600-800 километров. Для коротких дистанций существуют поезда коротких же назначений. Это 500 километров. Для тех масштабов 500 километров – близко. Можно сказать, к соседям в гости едут. В России никто расстояния не боится. На курорты едут по 7000 километров и считают это нормальным. Мой спутник оказался незаменимым человеком. Он просто нырял в любой вагон, находил себе там компанию и мной не интересовался. Однако, зная, что я вез с собой немного денег, рабочие сбережения, на станциях выныривал и кричал «Николай Николаевич, дорогой! Можно хорошей водки достать! Жахнем!» Жахали, по двести граммов быстро закусывая, и он опять исчезал. Я был впервые предоставлен сам себе. Думаю, что только в поезде я вполне отдал себе отчет во всем происходящем. Неудержимую радость сменили раздумья и разные предчувствия. Каких только страхов я себе не рисовал. Я просто испугался того, что мне могла преподнести свобода. А вдруг меня никуда не примут и придется оставаться в СССР? А вдруг я выйду за границу и узнаю, что я совсем один, как перст, Стоя на площадке или высунувшись в открытое окно, я с жадностью рассматривал свою родину. От станции до станции поезд летит через степь бесконечную, куда глаз достанет. Целыми часами. От большого города до другого целый день. Расстояние настолько огромное, что европейскому уму они кажутся просто невероятными. Четыре дня от Караганды до Потьмы. Из тропической жары Казахстана поезд перенес нас к Петропавловску, где лил непрерывный дождь, затем под Златоуст, в котором следовало бы иметь хорошее пальто. Осталась за нами пустыня, и путь вился, просекая густой зеленый лес. Спать я не мог, за все время пути я только забывался в какой-то тревожной дреме и никак не мог освободиться от физического сжатия сердца. Первый раз между абсолютно вольными людьми, не знающими, кто я, не предполагающими, что я контр-58-й освобожденец, невольно прислушивался к разговорам. В полголоса говорили о ценах, хлебе, угле, новых тракторах, новых достижениях и рекордах. Вид, что я не сплю, пробуют и меня втянуть в разговор. Один дядь посолиднее, не то мастер, не то инженер, обратился ко мне, кладя руку мне на колено. «Вот, товарищ, рассудите, где у нас здравый смысл? Сопляку-школьнику ясно, что лучше использовать местные средства для постройки здания по планам, созданным местными же силами» которые базировались на местных условиях, чем ждать по приказу Москвы новый материал, чужие планы, которые придут к нам из Архангельска или Владивостока. Откуда им головотяпам знать, какой тип здания и из какого материала здесь строить нужно, чтобы он всем условиям отвечал «все у нас так, потому что узаправил ума палата». Спички делаются в Иркутске и везутся для продаж в караганду потому нибудь зажигала кремниевых месяцами нечем был бы огня зажечь в красноярске печи топят не своим деревом а углем из донбасса а наше красноярское дерево гоним в астрахань кричат что в алмате яблоки родятся да я что то этих яблок не ел только привозные изаревание односом добро лежит не смей трогать предназначено для другого края таскают сюда таскают туда поезд составы неделями на станциях стоят пути занят вагон в не хватает туфта здесь туфта там ну как вам это нравится попробу сказать я ничего не понимаю десять лет стараюсь разобраться и не могу да и то Я ж тут по одежде предполагал, а всё же стеснялся спросить. Вы что, освобожденец? Свеженький. Псят восьмая? Да. Ну, дай вам бог, — похлопывая по моей коленке, искренне пожелал собеседник. Вам-то, конечно, трудно в делах разобраться. Десятку отхватили и горе нахлебались. Да и нам было не легче. Посмотрели бы вы, что у нас в пятьдесят первом году делалось. Сумасшедший дом. Куда едьте? — За границу. Домой. — Так вы иностранец. тот я слышу, по-русски говорит. Да что-то не то, не по-нашему. А откуда же вы будете? — Ну, по рождению я москвич, — рассмеялся я. Ну, прожил жизнь в Югославии. — И я москвич, — обрадовался дядя. — Земляки мы с вами. Как вас звать прикажете? — Николай Николаевич. — Так вот, Николай Николаевич, вы-то махоньким за границу ушли, а мы остались, горь мыкали. От войны счастья ожидали, в каждом иностранце друга видели, а они нас в морду, в морду почем зря. Уж не знаешь, что лучше, от своих по спине дубины получать или от чужого в зубы. А вы чай у нас в лагерях всяческого насмотрелись и натерпелись. Ну да кто старое вспомянет, тому глаз вон. Глаз глазом, но год мои мне никто не вернет». В наш разговор вмешался второй сосед из железнодорожников. — Вот в этом отношении, товарищ, вы правы. Годы нам никто не вернет. Вам десять лет, а нам всю жизнь напортили они. Он до Берия. Неужели ж только он до Берия? Так выходит. Вы должны были сами видеть. Вас, как псов, гоняли до смерти вождя и до ликвидации Берии. И как все переменилось. Переменилось не только в лагерях полегчало будь ты еще легче народ не дурак что ему раздали обратно не отберут сумеем отстоять а вы слышу за границу едете надеюсь чего нас американцы все войной пугают читаешь газеты и изумляешься все кажется имеют а на нас глаза таращит нам война не нужна будет война опять нам на голову сядут мы мир хотим только в мирной жизни можно по пути прогресса государства на нормальный лад перестроить как говорят ваши газеты, а иностранцы считают, что СССР агрессивную политику ведет. Кто? Народ не хочет. Народу дай немного жизни устроить. Дай нам хлеба, сахару, крышу над головой, чтоб с соседями из-за кухни не ругаться. Дай мужику землю свою обрабатывать. Спутник как бы спохватился, замолк, закрыл глаза и притворился спящим. На следующее утро я немного освежился в умывалке и встал у окна в коридоре, рассматривая мчащиеся мимо виды. Ко мне подошел молодой человек, который тоже ехал в нашем купе, но спал всю ночь. По виду не тот техник, не то студент. «Доброе утро», — сказал он приветливо. «Доброе утро», — ответил я так же любезно. «Слушал я вчера ночью ваши разговоры. Разве вы не спали?» «Нет, лежал просто с закрытыми глазами». — Я к вам сначала присматривался, манеры у вас не наши. Заметил, как вы помогали вещи чужие раскладывать, разрешение спрашивали, окно открыть, не надует ли кому-нибудь. Ну и одежда, первый сорт для освобожденных. — Скажите, вот когда за границу приедете, что вы о нас говорить будете? — Коммунисты, сволочи, звери, чекисты, всех под одну гребенку? — Нет, конечно, нет. Я умею делать разницу. Народ. Вот именно, народ. А об этом народе жуткие вещи говорят. Иной раз слушаем, что иностранные станции говорят. Многие из ребят, наших студентов, хорошо языки знают. Я сам говорю по-английски. Слушаем, из души прет, как нас только не называют. Варвары, звери. Каждый будет варваром или зверем во время войны, в особенности, если в вашей родине такое сделают, как в нашей. Русские. Россия, как что-то плохое, так русские. А как насчет дружбы? СССР. Я родился здесь, вырос. Я люблю свою родину, как дети любят мать, даже если она, ну, не очень в порядке. Я люблю наш язык, литературу. Пушкина, Достоевского, Тургенева. Я преклоняюсь перед нашим театром, актерами, певцами. Моей душе говорит только русская музыка. Я горд грандиозными достижениями нашей науки. Волга дон атомные электростанции и...» Голос у юноши совсем упал. «Я стыжусь. Стыжусь до боли и страданий, многого, что у нас происходило и что происходит. Не только я, все мои товарищи, друзья». Мы очень больно переживаем наше недавнее прошлое. Понимаете? Понимаю всей душой. Так вы правду скажете там о нас? Правду. Спасибо. На четвертые сутки прибыл в Потьму. Вынырнувший, как из-под земли сопровождающий, луща по дороге семечки доставил меня прямо в лагерь. Опять, — подумал я с тоской. Но в Потьменском лагере на вышках нет часовых. Жители лагеря считаются официально свободными людьми, ожидающими репатриации. К своему ужасу, на первых же шагах я столкнулся с отправленными из Чурбай-Нуры и других мест югославянами. Они действительно сидели и ждали у моря погоды. А я так надеялся, что они давно уже за пределами СССР и по моей просьбе предприняли шаги к розыску остатков моей семьи. От них я узнал, что Тита не желает принимать своих репатриантов. Я тоже значился югославянским подданным, и, не зная, где мои родные, не имея возможности указать другое государство, у правительства которого можно было просить о выезде, я упал духом. Неужели же мне придется тоже отсиживаться в потьме и, может быть, никогда не увидать той свободы, о которой я мечтал и молился? Когда уезжала партия в Австрию и Францию, я слезно просил людей постараться найти хотя бы след Красновых или кого-нибудь из друзей, которых бы заинтересовала моя судьба. Время тянулось мучительно. Потьма была скучнейшим местом. Все мои поиски следов могилы отца остались безуспешными. Ничего не деланья действовало мне на нервы. Я почти впал в отчаяние к тому моменту, когда меня вызвали к начальнику лагеря, и сообщили, что меня разыскивает моя кузина, Татьяна Хамильтон из Швеции, и хлопочет о моем возвращении в эту благословенную страну. Радость просто огорошила меня, я потерял дар слова. Значит, какие-то мои открытки дошли, и Таня откликнулась. А офицер держал в руках какую-то бумагу и сказал мне, что это официальное обращение шведского Красного Креста присланная по адресу Красного Креста СССР, и что в нем сообщается адрес моих родственников в Швеции. «Если вы желаете, — сказал он мне, — мы вас отправим в это государство». «Если я желаю! Если я желаю! Да разве можно не желать, не рваться, не стремиться?» «Конечно хочу!» — буквально вскричал я. «Сделайте, пожалуйста, все, что можете!» Тут же, сейчас же, я написал заявление о моем желании ехать к моей двоюродной сестре. Дальнейшее происходило быстро, и через каких-нибудь полтора месяца, что для меня значили полтора месяца, меня отправили в Быково под Москвой, последнюю остановку перед прыжком в свободу. Путь из Потьмы в Москву ничем не отличался от моего путешествия из Чурбай-Нуры. Спутники, разговоры, изумительная сердечность к освобожденным, в особенности контрикам, сочувствие. Расспросы о возможных общих знакомых соседельцах, конечно, опять был сопровождающий, но он был мил и незаметен. Привезли меня на виллу, которая когда-то принадлежала купцу Морозову. В ней в дни войны и до отъезда в восточную Германию жил фельдмаршал Паулюс. Дом стоит в чудесной сосновой рощице, но окружен высоким забором. Он напомнил мне тюрьму. Обычно там останавливалось по 40-50 репатриантов. Оставались для окончательного и полного освобождения 2-3 дня и ехали дальше. Мне не повезло, мои бумаги по требованию СССР были высланы из Швеции не прямо в Москву, а почему-то окружным путем в Берлин, шведскому консулу. Тот запросил сначала германские власти, которые сообщили, что у них нет никаких сведений о каком-то Краснове и никакого разрешения на транзит через Германию не дали. Все вернулось обратно к кузине. Она снова написала в Москву. Бумаги были вытребованы обратно, попали в шведское посольство, затем в МИД и, наконец, в МВД. Эта волокита заняла три полных месяца. Если я до некоторой степени поправил нервы в Чурбай-Нуре, то в Быкове я их снова потерял. Опять появились вести из Параши. Узнали, что немцев отправляли до октября целыми эшелонами. А потом все замерло, и они околачивались где-то под Москвой. Тихо, как удушливые газы, ползли разные сообщения из первых рук о международном положении, из-за которого нас не выпускают. Даже говорили, что нас вот-вот вернут в лагеря. Услышав подобный слух, мы бросились к МВДистам, но те нас уверяли, что мы свободны. Никому больше не нужны, правительство СССР не имеет к нам никаких претензий. И что вся задержка происходит из-за виз и паспортов по обычаю западных стран. потерянное более десяти лет назад после выхода из аэроплана на московском аэродроме «Слово господа», Опять вернулась на Вилле Морозова. «Опять, господа, просим вас, господа, не волнуйтесь, прямо как в сказке. У нас были хорошие койки с пружинными матрасами, просто не теплое одеяло. Еда, правда, как в лагере, но готовили мы сами. У нас было пианино, и самое большое развлечение — первый в жизни телевизор. Все мы едва могли дождаться семи часов вечера, когда начиналась передача». Нас несколько раз водили в прекрасный большой театр, смотрели постановки балетов «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», оперы «Травиату», «Бориса Годунова», «Ивана Сусанина», «Жизнь за царя Глинки», «Князя Игоря». В СССР громадным успехом пользуются классики драмы, классики композиторы. Народ любит римского Корсакова, Бородина, Мусоргского, Глинку, Чайковского. Из иностранных оперных композиторов на первом месте стоит Верди. Бетховен не сходит с репертуаров концертов. Молодежь увлекается Шекспиром и Кальдероном, Островский и Чехов никогда не увянут в России. У артистов и певцов тысячи и тысячи обожателей. Корифей хата Пашенная, Яблочкина, Москвин, Тарханов, кумиры студентов и всей учащейся молодежи. Уланова, Плесецкая, Райзин, Михайлов делают аншлаги в Большом театре. В то время сильно увлекались возвращенкой, колоратурным сопрано «Гаспарян», которая училась в Париже и Италии и добровольно репатриировалась в СССР. Все театры, дававшие классический репертуар, всегда полны до отказа. Нигде в мире так не любят искусство и театр, как в России. Менее охотно посещаются спектакли и оперы, созданные в угоду партии. Публика их не любит. Советские писатели и либретисты однобокие и выхолощены. Все шаблон, все рутина. Нет размаха. Нет струи свежего воздуха. Если по ходу пьесы захватывается знаменитый пятый год, то будьте уверены, на сцене появится казачий офицер в Черкесске и с нагайкой, Царский сатраб-жандарм, и против них массовые демонстрации сознательного элемента — железнодорожников, рабочих и войск. 1905 год вырастает на советской сцене до таких размеров, что становится совсем непонятным, как тогда при отсутствии радиосвязи, танков и мигов он был удушен царским правителем. 1905 год на сцене, сопровождаемый пламенными речами агитаторов-большевиков, пышные фразы и клятвенные обещания земли и воли часто вызывают в публике неудержимый смех. Это теперь, то есть в послесталинские и после бериевские дни. Еще два года тому назад никто не посмел бы даже улыбнуться. Литература, все виды художества, все созданное за последние 38 лет, Грубо, тенденциозно и алиповато. В этом смысле пока еще ничего не изменилось, и творчество идет по протаренной красной дорожке. Сейчас главным мотивом служит СССР, хочет мира, а кругом него алчно воют и тявкают разжигатели войны, агрессоры и империалисты. На этой базе работает вся киноиндустрия, кинопропаганда является самой доходчивой, И меня часто спрашивали вольные люди, «Скажите, почему США так стремятся к войне и захвату нашей территории?» «Мало им своего?» Видел я много фильмов и ни одного просто художественного, без примеси, тенденциозности и пропаганды. Вспоминаю фильм «Депутат из народа», котором девушка обрела высшее счастье, стала членом Верховного Совета, только благодаря тому, что всем сердцем любила партию, Прекрасно снятые и сконструированы картины "Сказание о земле сибирской", "Сельская учительница" и другие, но все настроение зрителю портит генеральная линия партий. Такие фильмы, как "Кутузов", "Нахимов", "Ушаков", «Шибко» являются действительно золотым фондом кинопродукции. Они превосходны и в техническом и в патриотическом смысле. Но если история в них соблюдена во внешних формах, то они все же сводятся к одному — к грядущей революции 1917 года. Меня поразили новые натяжки. Например, Нахимов, обращаясь к матросам, говорит и чего ребята, придет и наше время!» Какое время? Время рабочей крестьянской власти, конечно. Выходит, что патриот и верный своей присяге адмирал был революционером и без пяти минут коммунистом. Все эти мелочи портили не мне одному настроение. К ним критически относился каждый зритель и иной раз открыто и ехидно посмеивался. Для ребят младшего возраста создан специальный театр «Тюс». Он тоже должен проводить воспитательную линию. Период свободного воспитания детей «Расти как хочешь» давно отошел в забвение. Никто не хочет видеть ребят, хулиганов, вандалов, забияк и двоечников. Однако и тут все самые лучшие примерные дети, как их представляют авторы, пишущие для ТЮЗа, обязательно пионеры и комсомольцы. А почему же не беспартийная молодежь, дети беспартийных отцов, когда и первые, и вторые составляют большинство в СССР? Хрущевская пора принесла изменения в подходе и пропаганде новой генеральной линии. Допускается легкая критика, но не идей, а способов проведения идей. Опять получается, что правительство и его решения безгрешны. Грешат маленькие люди, которым доверено проведение в жизнь этих маленьких замыслов. Как вышел призыв к комсомольцам бросить все и ехать на целинные земли? так пошли-поехали фильмы и пьесы на эту тему. Прошел год, неудачи, неполадки, плохо, пошли новые фильмы и новые пьесы. Показываются хорошие и плохие стороны этой героической борьбы против природы. Жизни в палатках, в них производится здоровая критика, но она не затрагивает замыслов и стремлений ЦК. Виноваты Смирновы Петровы, Меренчуки и Федоренки, то есть те, кому государство доверило свою идею. Прежде чем приступить к какой-нибудь реформе социалистического порядка или к любому новшеству, сначала выпускается пропагандистская лента. Фильмы, пьесы, книги, лекции. «Советчики собираются лететь на Луну?» Я уверен, что у них уже заготовлены все пропагандистские материалы и на эту тему для воздействия на умы молодежи. Родина выше всего, родина дороже личного счастья. Я ставлю слово «родина» в кавычки, потому что пишется «трамвай», а говорится «конка». Родина — это партия. Правительство делает все для того, чтобы народ забыл о помощи которую Америка оказывала в годы холода и в дни войны. Америка пугала, жупил войны, захватчики, торгаши, капиталистические акулы, агрессоры хуже нацистов и фашистов. Последние отошли на задний план и постепенно забываются. СССР не хочет войны. Эти слова бросаются нам в глаза повсюду. Вы их слышите по радио каждый день. На них построены все статьи все произведения СССР. Это голубь с пальмовой веткой мира в клюве. Если кто там миролюбив, то только народ, простые широкие народные массы. Миролюбие правительства, последствия его слабости и неподготовленности. Коммунизм не готов. Коммунизм надел массу ошибок и в странах-сателлитах, и во внешней политике, какой бы она ни казалась хитроумной и ловкой кремлевскому синедриону нужно время и нужна опора год два пять лет отсрочки они должны укрепить тыл усмирить народ дать ему иллюзию безопасности со стороны своих управлений внушить ему что внешний мир по ту сторону границ кишит неприятными заклятыми врагами капканами и ловушками Двуликий Янус улыбается сегодня больше той физиономии которая обращена к народу. Не беру на себя риска установить, для кого были сделаны бреши в железном занавесе, для Запада или для русского народа. Возможно, что меры Хрущева-Булганина должны убить обоих зайцев. 37 лет Кремль был закрыт для народа и казался самым страшным пуголом Его открыли, ахнул внешний мир, видя в этом эволюцию власти. Россия пожала плечами, но все же пошла смотреть на Кремль. 37 лет ни один простой гражданин СССР не мог поехать как турист за границу. Теперь их пускают, может быть, под негласным контролем. Может быть, только избранных, в которых уверены, или уверены, что они должны будут вернуться, но их не пускают пускают туристов в СССР с известным разбором, но даже бывшие эмигранты, ставшие гражданами Франции, Америки и других стран, просачиваются в СССР, даже если они не коммунисты и не советские патриоты. Режиму это нужно, нужно пустить пыль в глаза, нужно обмануть, закрутить, задержать движение логики истории, логического краха утопической идеи. Вернувшись на свободу, я часто должен был отвечать на вопрос «Почему вас отпустили?» «Почему именно вас, Краснова, отпустили?» «Нашли нужным и отпустили. Новый реверанс в сторону Запада. Видите, мол, какие мы хорошие, культурные и гуманные. Новый реверанс в сторону народа. Видите, как все изменилось, как мы поступаем с 58-й статьей?» Даже теми, кому, откровенно говоря, был место на виселице еще в 1945 году. Всех выпускают? Нет, далеко не всех. Оправданий масса. Одним пришит новый срок за какие-то делишки, другим не дают въездных виз, третьим и так далее. Отпускают и испуганных, раз и навсегда потерявших свое «я», тех, кому 70-я параллель сломила спинной хребет. Они приедут за границу для численности, заберутся в нору и будут молчать. Пускают и Красновых, и Петровых, которые заведомо молчать не будут. Они тоже сыграли и сыграют свою роль. Они десять и больше лет работали на стройке социализма. Все, что можно было выжать из них, выжато — это в прошлом. А в настоящем и будущем многие колеблющиеся решат, Если таких с таким прошлым выпустили, почему же мне ничего не сделавшему не поехать, ну хоть на время? Посмотреть и самому убедиться. Не понравится — вернусь. Теперь не задерживают. Все это тонкая политика, тонкая нить паука, из которой ткется повязка на глаза всему миру. Выпущены из СССР десятки тысяч иностранцев, и среди них... Сотня-две русских эмигрантов, немцев, австрийцев, поляков, латышей, и никто в упоении восторгом не задумывается о том, сколько сотен тысяч безымянных трупов похоронено за забором лагерей. Никто сегодня не вспомнит о миллионах, возвращенных насильственным путем в 1945, 1946 и даже позднейших годах. Прошло, кануло в лету и о судьбе этих миллионов стараются больше не думать. Были и ушли. Важен сегодняшний день, важен только, как мы встретим завтра. Советы больше не боятся выпускать своих заведомых врагов. С одной стороны, это блестящий шахматный ход, вещественное доказательство, их миролюбие и склонности идти на уступки. С другой стороны, с кем встретится, с кем поговорит, и кого убедит какой-то Краснов. Громадное большинство жителей свободного мира до сих пор еще не знает ни альянсы ни о Платтинге. Если и слышала, то забыла. Если и знала, и помнит, то помнит и лозунг, под которым все происходило и в Нюрнберге, и на Лубянке. Выдавались военные преступники, грабители, насильники, варвары. Выдавались страшные власовцы, предатели своей родины. Казаки — вредное наследие царского режима. Русские гестаповцы, русские эсэсовцы. Туда ему дорога, собаки-собачья смерть. Почему же сегодня можно верить Красновым, Петровым и Борисовым? Ведь и они жгли, убивали и насиловали. Наше возвращение должно было сыграть большую роль и в СССР, в среде бывших чинов Роа, бывших советских солдат, немецких военнопленных. О нашем освобождении и репатриации писалось в газетах. Выпустили сотню, а нашумели на сотни тысяч. Их, мол, не наших, мы отпустили. Вам своим все простили. Были ли вы власовцами или военнопленными которые не очень охотно возвращались домой, все равно, все грехи забыты, но ведь не забыты английские и американские штыки. Резиновые палки, пулеметы и танки, незабытый Лиенц, Дахау, Патлинг, Торонто, Марсель и другие места в выдач до Нью-Йорка включительно. Правда? И не смеете забыть. Впредь хорошая наука, не верить капиталистам. Ни добра они вам желают, а зла, и предадут, как только появится нужда. Помню длинные мучительные разговоры в разных лагерях с разными людьми и при разных лагерных режимах. Сколько раз люди задавали себе и другим вопрос, а когда же будет Нюрнберг для тех, кто стал преступником в 1945-1947 годах? Кто и как их будет судить? Кто предъявит обвинительный акт? На эти вопросы были разные ответы, и в каждом сквозило одно — судить будет поздно повымрут или спрячутся, но забыть нельзя. Текст знаменитой «Амнистии», появившийся в «Правде» от 25 сентября 1955 года, известен всем русским эмигрантам Повторять его не буду, хотя мы его выучили буквально наизусть. В свободном мире она произвела отрицательное впечатление, поскольку относилась к прощению грехов тех, кто не вернулся на родину. Да, в общем, как я по возвращению узнал, ей почти никто не поверил. Но в СССР она была встречена с энтузиазмом. Эта амнистия многих вернула к жизни, многим дала возможность снова стать хоть подсоветским, но человеком. В особенности тем, у кого срок наказания кончился в 1972-75 годах. Правительству СССР нужно сосуществование с народом для укрепления тыла для войны. Народу нужен мир и воля, и он, не задумываясь, пользуясь сегодняшним днем, принимает их из кровавых лап своих подобревших правителей. В Быкове никто нас не пробовал уговорить остаться в СССР. Мы были списаны со счета, и, как я уже сказал, должны были так или иначе сыграть свою роль в общем аккорде хрущевско-булганинской политики. Были некоторые иностранцы и иностранцы из русских, которые хотели остаться в СССР. К ним относились очень подозрительно, долго проверяли их мотивы, их поведение в лагерях, и только после длительной процедуры по разрешению МВД оставляли на жительство в союзе в течение трех лет они не теряли своего подданства вернее не получали советского гражданства вероятно все еще находясь под присмотром и проверкой по истечении срока они должны были снова подавать прошение оставались престарелые мигранты которым было некуда и не к комуу ехать они знали что потеряв в ссср свою работоспособность Ничего хорошего они на свободе не найдут. Оставались иностранцы, у которых было рыльце в пушку. И они боялись, что 10-11 лет не являются сроком, когда из-за давности прощаются совершенные преступления. Это казалось главным образом французов и бельгийцев, когда-то служивших у немцев. В Путьме я познакомился с несколькими пожилыми француженками, которые работали во время войны у немцев переводчицами и вымолили себе возможность остаться в инвалидном доме. Оставалась и средняя молодежь, те, кто почти юношами попали в лагеря. Их мотивом являлась любовь. Повстречались где-то с русской девушкой или женщиной, заключенной или вольной, вывести ее за границу не могли. Расстаться не хотели, любовь бывала сильнее всех других чувств и привязывал их к тем местам, которые они должны были ненавидеть. Я лично не знаю ни одного случая, чтобы кто-нибудь по политическим причинам, из восторга перед коммунизмом, после всего виденного в лагерях, после пережитого, отказался бы от свободы и остался в СССР. Быково похоже на железнодорожную станцию. Одни приезжают, другие отбывают. Люди встречаются, расстаются, лица меняются. Мне было чрезвычайно тяжело переносить всю неизвестность и волокиту с моим отъездом. Каждый раз я чувствовал горечь, смотря как другие, сияя, садятся в синий автобус, широко улыбаются и едут туда, откуда их отправят в Европу, на свободу. Подошел день моих именин. Десять лет я их встречал без семьи, в лагерях, в переменных условиях, то догорая, то вспыхивая. Справлял я их молитвой голодной и больной в мокрой и непросыхающей одежде или занесенной снегом в тайге на работе. На этот раз мои друзья сварганили торт из продуктов, полученных ими из-за границы в посылках. Принесли даже подарки, папиросы, консервы. И как это ни парадоксально, самый дорогой подарок в этот день я получил из рук МВД. 19 декабря 1955 года мне сообщили, что завтра, 20-го, я покину столицу СССР Москву и поеду домой. Начальник Быкова Градов был со мной изысканно вежлив, сказал господину Краснову сердечное напутственное слово и просил приготовиться. Конечно, в ту ночь я не сомкнул глаз. За одну ночь я мысленно прошел весь проделанный мною путь. Я старался разобраться в своих чувствах. Я покидал свое отечество, я покидал свой народ. Какой багаж я уносил в сердце и в разуме? Озлобление? Горечь? Ненависть? Или сожаление, сострадание и любовь? И одно и другое. Первое относилось и будет относиться к поработителям моих собратьев, вивисекторам и негодяям. Второе — к России, которую я обрел к русским, простым, незлобливым, обиженным судьбой и человечеством людям. Я вышел во двор и вдыхал в легкий душистый морозный воздух, набирал полные ладони русского пушистого, пахнущего арбузом снега. Я смотрел в ясно-звездное, черным шатром висящее небо. Русское небо. Я думал о встрече с матерью, с любимой женой. Мне кажется, я плакал и смеялся. Брежу рассвет, а я все еще тихо, чтобы не будить друзей, блуждал, садился на койку, курил и думал, думал, думал. Передо мной вставали образы казненных, образы умученных деда, папы, дяди, всех, кто с ними погиб, всех, кого я видел погибшими в спецлагерях. Я клялся, я обещал. утро 20 декабря 1955 года Я встретил и принял в объятие. Утро свободы. Подали автобус. Все, кто отъезжал, с грустью прощались с оставшимися друзьями и от всего сердца желали им скорейшего отбытия. Сдержанно сухо мы простились с господами из МВД. Нас шестеро расселись по местам. Перед нами открылись ворота, и часовой, симпатичный, разрумяненный от мороза Ванька весело крикнул. «Счастливого пути!» Едем в Москву. Последняя экскурсия освобожденных контриков. Ведут в метро. Оно великолепно, красиво, со вкусом, но нам не терпится. Скорей на Белорусский вокзал. Нас ведут к перрону номер 7. Попыхивая, дыша паром, стоит экспресс Москва-Варшава-Берлин. Великолепные вагоны сделаны в Восточной Германии. Входим в спальный вагон и получаем на четырех человек четырехместное купе. Роскошь. Пахнет дорогой кожей диванов. Радио на столике лампочка с нарядным приятного цвета абажуром. На стенах картины. Они полны солнца и свободы. В соседнем купе два друга и два офицера МВД в штатском. Очень вежливые, изысканно корректные и предупредительные. В первый момент их присутствие вызывает невольную реакцию, А вдруг это все подвох, свирепая шутка, и нас везут не туда, куда надо? Глупости. Сам смеюсь над своими мыслями. Пусть трогается, крещусь широким крестом с Богом к свободе. Господа из МВД стараются сгладить наше впечатление, вынесенное от десяти лет принудительного контакта с этой кастой. Напрасно. Мы им не дерзим, но и не поддерживаем разговора Обедали без них в вагоне-ресторане. Впервые после одиннадцати лет ели европейские кушанье. Пили хорошее вино. Прислуга выдрессирована для обслуживания иностранцев. Лакеи говорят на многих языках. Посмотрел на их физиономии и подумал — тоже агент МВД. Первая остановка после Москвы — Смоленск. Задерживаемся ненадолго и опять на всех парах мчимся к границе. Мелькают километры, проскакиваем мимо городов и сел. Давно уже стемнело, и искры из трубы паровоза фейерверком бороздят черную пустоту окон. Мои друзья легли спать. Я не могу. Мне казалось, что я никогда в жизни не переживал такого беспокойства, как в эти последние часы пребывания в закрепощенной России. Вышел в коридор, прошелся несколько раз по мягкому пружинищему ковру тихо уютно вспомнились довоенные путешествия в скорых поездах по югославии также пахло кожей паром и еще чем то неуловимым присущим всем комфортабельным вагонам. прошел мимо меня вагона вожатый раскачивая электрическим фонарем в руке взял под козырек я окончательно перестал быть врагом народа и гадом фашистским я пассажир экспресса москва берлин Утром завтрак в ресторане, душистый кофе со сливками, яйца с ветчиной, белые булочки, масло, как в Вене. Вскоре прибываем в исторический Брест-Литовск, пограничная станция. За ней в тумане где-то близится Польша. Таможенный осмотр наших манатков проходит очень быстро. Просто спрашивают, что везете? Пассажиры заполняют декларации, и они уходят. Одновременно пограничники проверяют визы, наши вагоны поднимают при помощи гидравлических прессов и ставят на новые оси для европейских железных дорог. Эта церемония занимает порядочно много времени. Переходим по новым путям к другой стороне вокзала. Пограничники становятся на ступеньках вагонов. Пограничник, возвращая визы, улыбается во все лицо и говорит «Счастливой встречи с вашими близкими! не пуха, ни пера!» «Дай вам всякого благополучия!» Трогаемся. Последний раз вижу пограничный красно-белый столб с пятиконечной звездой. Около него, закутанный в белую шубу, отдавая честь проходящему поезду, стоит советский солдат. Летим через железнодорожный мост. Стоящий рядом со мной друг говорит. «Тут проходит железный занавес. Задержи дыхание. Смотри. Смотри и чувствуй. Да что ты!» — отвечаю я. — А Польша что, не за железным занавесом? — Я прав, но мы оба смеемся, как дети, обнимаемся и танцуем какой-то замысловатый танец в такт раскачивания вагона. Мелькает в окне силуэт еще одного солдата в конфедератке — Польша. Ночью останавливаемся в Варшаве, затем в Познане. Третью ночь маюсь и не сплю, задремал перед вторым переходом границы в Восточную Германию. Осмотр еще более короткий, мчимся дальше, на запад. Вот и Франкфурт на Одере, и через час нас выгружают на Шлесхеймском вокзале, Берлин. Мы все еще в физической власти МВД. Нас ожидают легковые машины советского посольства, перебрасывают сначала в здание этого приятного учреждения и после часа задержки передают нашим консульством выходя из советского автомобиля я наконец широко и глубоко вздохнул теперь действительно железный занавес остался за мной я в западном берлине еду как свободный гражданин на аэродром в кармане билеты теплое утро пахнущее весной снега нет кипит жизнь берлин отстроен западный берлин масса автомобилей роскошные выставки магазинов Прохожие прекрасно одеты. Разве можно сравнить с серой бедной толпой Москвы? У меня буквально разбегаются глаза, но составить какое-нибудь впечатление не могу. Сплошной сумбур в голове. «Я свободен!» — хочется мне кричать. «Я свободен!» — хочется сказать шоферу, ведущему меня на аэродром. «Я свободен!» — хочу сообщить всему миру. Чудо свершилось. Дрожу, как лист, ожидая посадки в аэроплан. Внезапно мной овладевает слабость. Кружится голова, липким потом покрываются лоб и ладони рук. Мне плохо от распирающего меня чувство освобождения, в которое я только теперь абсолютно верю. Мне кажется, что у меня вот-вот взорвутся легкие и перестанет биться сердце. Медленно, как глубокий старик, прохожу по аэроплану и буквально падаю в кресло. Аэроплан разбегается, вздымается, как птица, и устремляет лёд на Гамбург, Копенгаген, Стокгольм. Вспоминаю другой полёт. Вена-Москва. Закрываю глаза, потому что мне кажется, что со мной опять летят папа, дед, дядя и все те, кто ушёл из жизни, верно идя по пути чести. Десять слишком лет вырваны из жизни, но сама жизнь сохранена и я невольно вспоминаю страницы никогда не написанного мной дневника. Гудят моторы, пассажиры сосредоточенно читают книги, журналы, газеты. Мой сосед внимательно штудирует биржевые ведомости, острым карандашом делая вычисления на полях газеты. Рядом через проход нарядная молоденькая мать уговаривает раскопризничившуюся девочку съесть бутерброд и банан. Дочка хнычет, отталкивает еду, которую бы каждый советский ребенок принял с наслаждением. Хорошенькая стюардесса предлагает журналы и газеты. Беру свежий номер и читаю. Опять жуков в тени? Россия усиливает свой флот в Тихом океане. Женевский дух рассеивается. Булганин верит в прочный мир. Советская политика дальнего прицела. СССР идет на уступки. Читаю и вспоминаю слова молодого студента в поезде. Когда ругают, тогда Россия и русские. Когда создается возможность сосуществования, тогда СССР. Вдруг сделалось безнадежно тяжело. Ничего не переменилось в мире. Все та же косность и закрывание глаз на истину. Бросаю газету и смотрю в окно. Далеко внизу жалкая и ничтожная планета Земля. Неизмеримо малая часть Вселенной, сколько на ней зла, зависти, тупоумия, кровожадности и равнодушия.